65. Я очнулась от холода. Я совсем задубела, лежа на ледяном, твердом полу. Села, клацая зубами, и в ужасе осмотрелась. Куда меня притащил Костенюк и где он сам? Стены комнаты тускло светились. Когда-то они были зачарованы, и освещение включалось само. Когда в комнату заходили люди, это было так давно, что магия почти выветрилась. В полумраке я разглядела голые стены в разводах плесени, кособокий стол сваленные и разбитые полки. У стены лежала куча тряпья. Я присмотрелась внимательнее и уикнула. То, что выглядело горкой старого хлама, оказалось человеческой фигурой в надвинутом на голову капюшоне. Человек лежал, отвернувшись лицом к стене, но я увидела белую руку, торчащую из рукава. Тонкую девичью руку, которая при взгляде на нее чуть-чуть пошевелилась. «Эй!» — позвала я. Голоса хрипа не слушался. «Похоже, я простудилась, пока валялась в беспамятстве. Сколько времени я здесь провела?» Попыталась встать на ноги, но они онемели. «Ладно, не привыкать, ползти на четвереньках». «Эй!» Я тронула девушку за плечо, переворачивая на спину. Миринда. Ринда была без сознания. Капюшон от движения сполз с головы. Белокурые волосы до сих пор испачканы пылью. «Значит, Миринда до дома не дошла». Я наклонилась к ее бледному лицу, прислушиваясь к дыханию. Оно было едва ощутимо. «Очнись!» Я принялась трясти глупую Ринду. Еще немного, и она замерзнет до смерти. «Просыпайся!» «Судя по всему, мы сейчас в заброшенной подземной лаборатории. Как здесь холодно!» Пар поднимался изо рта. «Зачем чудовище притащило нас сюда и что собирается делать?» «Меринда, это я, Пеппи. Открой глаза!» Ресницы Ринды затрепетали. Она едва слышно застонала сквозь сомкнутые губы, но проснуться не могла. Нет, нет, нет, пробормотала она и вдруг начала метаться, отмахиваясь от невидимых врагов. Не трогайте меня, не трогайте, мама! Миринда находилась во власти кошмаров, а костенек подпитывается страхом и страданием. Что, если он держит нас здесь специально, в роли закуски, выпьет Миринду до донышка? Ей уже недолго осталось, а потом из-за меня примется. А когда восстановят силы, выберется наружу и... Никому не поздоровится. Как же предупредить людей? Фамильера потому и не нашли Ринду. Они не могут спуститься в заброшенную лабораторию. А мы не можем выйти. На сдаваться я не собираюсь, пока целые руки, ноги и есть голова на плечах. «Меринда?» Громко позвала я, одновременно прижимая ладонь к ее шее и вливая целительскую магию. Как удачно, что мы недавно изучали раздел, посвященный магическому опустошению, и учились делиться силой. Ди тогда так накачал меня энергией, что я почувствовала себя пьяной и веселой. Хотелось смеяться, обниматься со всеми и петь песни. Ди, прочь из моих мыслей. Миринда, открой глаза. Ринда со всхлипом вздохнула, вздрогнула и очнулась. «Пеппи?» — выдавила она сквозь силу, не веря своим глазам. «Это точно ты?» «Точно!» — буркнула я. «Я на тебя тоже очень зла, Ринда, но жрать не буду уж, поверь. Еще отравлюсь». Я специально старалась раззадорить Меринду. Взбешённые, заклятые подруги так просто не помирают. Действительно, Ринда закусила губу и попыталась сесть. Я схватила ее за воротник, помогая принять вертикальное положение. Меня позвала из звонк, пробормотала она. Повела за собой. Я еще удивилась, зачем она ведет меня в разрушенную лабораторию. Думала, ты, на я о том случае, поэтому пошла, а оказалось, Пеппи, здесь водится чудовище. Это не вранье. Меринда испуганно огляделась, словно ожидала, что из темного угла сейчас выберется костенюк. Я знаю, знаю, но мы не станем его дожидаться. Сейчас же уйдем. В глазах Ринды-Дуринды вспыхнула слабая надежда, но я, хоть и ободряла ее, на самом деле не знала, сможем ли мы выбраться, откроем ли дверь? Найдем ли выход в темных коридорах? В любом случае, попытаться стоит. Я подошла к двери и подергала за ручку. Заперто. Ну, конечно, костенюк монстр, но монстр, обладающий разумом, как ловко он выбирает приманку. Меринда испугалась гнева декана, поэтому безропотно пошла следом. А я бросилась в объятия отца, потому что соскучилась и хотела поверить, что он приехал. К тому же Костенюк не просто так выбирает своих жертв. Он забрал слабых и одиноких, а злость Меринды и моя грусть сделали нас вкусной добычей. «Закрыто!» — пискнула Ринда, заливаясь слезами. «Нам не спастись. О, Пеппи, Пеппи, я не хочу умирать!» «Помолчи!» Прикрикнула я на неё. У меня у самой сердце оборвалось, и отчаяние едва не накрылось головой. Но я продолжу искать выход. Я прижала ухо к двери и услышала только тишину. Тишина — это уже неплохо. Возможно, тварь ушла за новой добычей, хочет наесться впрок. У нас есть время. Я изучила дверь со всех сторон, провела ладонью по зазору между деревянным полотном и косяком. Вдруг получится подцепить. Тогда можно использовать в качестве рычага какую-нибудь полку. Но, увы, дверь закрыта слишком плотно. За спиной рыдала Меринда, мешая сосредоточиться. Я отошла на несколько шагов, окинула дверь взглядом всё целиком. Обычная дверь, ведущая в помещение, когда-то бывшая кабинетом. Ручка, простой замок, запирающийся на ключ. Замок. Ключ. Два эти слова звякали в моей уставшей голове, как части металлической конструкции. Замок. Ключ. Какая-то мысль не давала покоя, но какая? Ох, Пепи, как жаль, что ты всего лишь чаровник и не можешь снести эту дверь порывом ураганного ветра. Но ты-то ведунья, — хотелось ехидно напомнить мне, — почему бы тебе не сделать это самой? Попробуешь, может, — предложила я. Не могу, сил не хватает. Я пробовала сначала. Так и не мешай. В раздражении подумала я, но вдруг поняла, что Миринда, сама того не ведая, подсказала решение. Замок, ключ, чаровник. Мы умеем управлять вещами. Это наша стихия. И Костенюк, конечно, не мог этого знать. Я положила пальцы на замок, закрыла глаза, пытаясь почувствовать механизм, проникнуть в него, стать его частью, и снова вспомнила не к месту слова Ди. — Не ведун. Лучше. Я чаровник. — Я чаровник. Я ключ. Я повелеваю материей. Дверь. Отворись. Замок щелкнул и в первый миг я не поверила, что сумела, но дверь тихонько, будто в задумчивости, приоткрылась. — Миринда, вставай. Мы уходим. Ринда завозилась, поднимаясь, но едва встала на ноги, колени не выдержав, подогнулись. — Давай же быстрее. Я открыла дверь и встала на пороге тревожно вглядываясь во тьму. Не горел ни один огонек. Мы точно оказались в склепе, мрачном и холодном. Меринда снова встала и снова рухнула. Завыла на одной ноте, да так примерзко, что у меня зубы свело. «Пеппи, Пеппи, не бросай меня! Прости, что вела себя как дура. Если хочешь, можешь меня потом тоже исколотить!» Ринда шмыгнула посиневшим носом и поглядела, как побитая собачонка. Я подскочила к ней и схватила за шиворот. «Ты действительно дура! Кто тебя бросит? Вставай и держись за меня!» Я обхватила Миринду за талию, и мы, обнявшись, точно лучшие подруги, заковыляли прочь из ловушки. Если бы знать, сколько у нас времени до того, как вернется чудовище. Всего через несколько шагов сделалось так темно, что не стало видно ни пола, ни потолка. Миринда, ты должна сотворить огневик», — строго сказала я, и она тут же захныкала. Я не могу, я устала. Ты что, не видишь, что я еле стою? Меринда, надо. Ты ведунья, ты сильная волшебница, повелительница огненной стихии. Не знаю, как меня не перекорежило, когда я произносила вслух все эти ободряющие слова, но главное, сработало. Ринда воспрянула духом и с ее дрожащих пальцев взмыл вверх жалкий крошечный огонек. Тем не менее, он освещал путь, подобно пламени свечи. Идем, будем искать выход. Мы шли мимо распахнутых, вырванных с петель дверей. Видно, Костенюк в порыве ярости, что не может покинуть лабораторию, угромил все, до чего мог дотянуться. Всюду царило запустение и тлен. Помещения стояли закрытыми долгие годы. Однако на полках все еще стояли книги. В шкафах оставалась лабораторная посуда, а в одном из просторных залов я увидела на постаменте золотой саркофаг с сорванной крышкой. Вероятно, раньше этот зал был чем-то вроде музея. По стенам располагались стеклянные витрины, теперь пустые, лишь кое-где сохранились бумажные свитки, шкатулки, потускневшие картины, изображавшие битву с костенюками. Кому только в голову пришло притащить в музей саркофаг с живой тварью, пусть даже находящейся в стазисе, это надо быть таким недальновидным. Однако другие экспонаты музея могут и сгодиться. за мной!» Но Ринда уперлась и замотала головой. — Нет, Пеппи, — испуганно запричитала она, — надо уходить поскорее, пока он не вернулся. — Зайдем буквально на минуту, — сказала я как можно мягче и поразмыслив, чем бы еще ободрить Меринду добавила. — Тебе надо отдохнуть, посидишь вон там в уголке. Я усадила Ринду на продавленный диван, а сама пошла шарить по полкам. Если этот музей посвящен войне, здесь могут храниться артефакты, созданные для борьбы с врагом. Да только как их отличить и как использовать? Я медленно двигалась вдоль стен, утыкалась носом в свитки, но в слабом мерцании огневика слов было не разобрать. Сердце тревожно трепетало, стучало, как метроном, отсчитывая убегающее время. Надо уходить. Неожиданно мой взгляд упал на рисунок, выполненный акварелью. Любительский, нарисованный видно кем-то из студентов, и все таки он отлично передавал напряжение боя. На заднем плане крошечные фигурки людей сражались с ордами костяников, слившихся в одну темную массу, а на переднем плане стояла тоненькая рыжеволосая девушка в развивающейся бождовой мантии. Ее окружали черные тени, но девушка храбро смотрела вперед и держала в руках палку, на конце которой горело алое пламя. Я прищурилась. Факел? Нет, на факел не слишком похоже, больше напоминает незнакомый мне артефакт. Кажется, что-то подобное я видела у входа. Просто отодвинула ногой. Нечто вроде длинного посоха. Я взяла рисунок в руки и вместе с ним отправилась к двери. «Долго еще, Пеппи?» — жалобно всхлипнула Меринда. «Мне холодно, мне страшно, я хочу домой». «И мне холодно, Ринда, и мне страшно, и я вообще-то не твоя мамочка». «Потерпи еще немного», — сказала я вслух. Я подняла посох, сравнивая его с тем, что на рисунке... Узор на рукоятке, языки пламени один в один. Трость заканчивалась большим круглым набалдашником. Я покрутила его туда-сюда, он вдруг щелкнул и повернулся, а повернувшись, засветился ярким малым светом, разгоняя темноту. И, надеюсь, разгоняя чудовищ. Спасибо. Зачем-то сказала я девушке на картине, и мне почудилось, будто она улыбнулась в ответ. И только теперь в ярком сиянии артефакта я смогла прочитать посвящение, написанное на обратной стороне картины. Амалия, ты горишь, словно пламя, ты ведешь за собой, мое сердце навсегда принадлежит тебе. Твой Энвер. Энвер, Амалия. Мои руки затряслись, по щекам покатились слезы. Мой отец, моя мама. В этом холодном, страшном месте меня будто коснулся луч теплого солнца, а их любовь согрела и придала сил. «Пеппи, ну чего ты застыла?» — капризно законючила Меринда. «А что это ты нашла? Фонарь? Очень хорошо, потому что я совсем без сил». Я торопливо спрятала рисунок под мантию и помогла Ринде подняться, обхватила за талию одной рукой, а другую с горящим артефактом выставила вперед. Идем, теперь мы отыщем выход. Я бы на это не рассчитывал. Раздался за спиной голос, звучащий так, будто вместе со словами изо рта существа сыпался песок. Дыхнуло запахом тлена. Я резко обернулась и ткнула наугад тростью. Не особо, признаюсь, рассчитывая на успех, но черная тень метнулась в сторону, отступая за границу, очерченную алым сиянием. Вы не найдете выход, прошамкала тьма. Огня надолго не хватит, и тогда я дотянусь. «Вкусные мои!» Миринда, прочитая, вцепилась мне в руку и зажмурилась. Она мне только мешала, тормозила. Наверное, я могла бы вырваться и уйти одна, налегке, без этой обузы. Уж сама бы я точно отыскала путь. Такая заманчивая перспектива. Я выдохнула, обхватила Ринду покрепче и, пятясь, потащила за собой. Там, за кругом света, скользила тень что была чернее самой черной тьмы. Неотступно следовало за нами. Стоит артефакту погаснуть, и мы сделаемся легкой добычей.